Бивьяна пустил голову, и в уголках его губ показалась смущённая улыбка. В этот раз не везу. Неткуда было достать, так что просто проведу Элизу и дам понять, что вернулся. Она, в отличие от Лораны в Риотли, так легко отреагирует. Если узнает, что к ней я с хорошими вестями не явился сразу по приезду. Ренар вздохнул,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 Несколько раз всхлипнув, она приняла чашку с водой и дрожащими руками поднесла её карту. Ещё поромгновение у неё ушло на то, чтобы собраться с мыслями. "Реньи пропала", выдавила она, лицо её в нос исказило мучительная гримаса, заставившая сердце Вивьены сжаться. Ему невыносимо было видеть Элизу в таком состоянии, но он подавил в себе сочувствие. Чтобы помочь, нужно было оттринуть эмоции и с холодной головой установить, что произошло. Как давно? Я, Элизовна всхлипнула. Я не могу сказать наверняка, но 6 дней точно прошло. По крайней мере, 6 дней назад я пришла к ней и не обнаружила её дома. С тех пор я не могу её найти. Вивьен нахмурился. Как выглядела комната, спросил он?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 Елизака шнунула головой. В её словах зазвучало лёгкое раздражение. Говорю же, этот беспорядок был привычен. Ничто не казалось странным, кроме отсутствия Рены. Она даже к вечеру не вернулась. А каких-либо признаков того, что Реня могла куда-то уйти, ты не обнаружила? Пропавшие вещи, отсутствие припасов? Элиза обжегла его взглядом. Нет, решительно заявила она.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 И выяснику, куда она могла направиться. Возможно, она узнала о том, что нечто необходимое ей находится в каком-нибудь близлежащем городе и решила отправиться туда, чтобы это приобрести. Элизас Надежды посмотрел на него. "Ну, это может быть", неуверенно произнесла она. А узнать нечто подобное она могла только у торговцев. Вивьен улыбнулся.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 Она запнулась, но заставила себя продолжить. "Штырини арестовали и держат в тюрьме?" Но этого я никак не могла проверить. Вивьен покачал головой. "Послушай, в наше саренаром отсутствие все арестанты доставлялись прямиком к Лорану. Даже если Ренни, не дай бог, в тюрьме, я найду способ вызволить её оттуда, как когда-то вызволил тебя. Лоран вряд ли обратит на это внимание."